Вызов Лакстер молча принял вызов на поединок. Лукреция вцепилась в его руку, но сын обнял ее и поцеловал макушку. Она тут же обмякла. Мать перехватил Тользин, повинуясь молчаливому приказу старшего брата. «Мне было страшно. До дрожи в коленках, до холодного липкого пота на ладонях». Особенно, когда мы ехали по городу, где на стороне серых висели огромные плакаты с моим лицом и лозунгами «Отомстим!». Меня хотели посадить в другую машину, но Лакстер резко ответил «Она поедет со мной. Она теперь навсегда со мной». От него отстали, не понимая, поздравлять ли с истинным союзом, если на плече траурная лента. Поэтому сопровождающие только жали руку Лакстеру, а мне аккуратно так кивали. Но и это было для меня счастьем, потому что окружение Терна меня избегало и презирало. Потому что никто из них не мог на меня даже взглянуть без последствий. А недостижимое всегда хочется опорочить. Я им мозолила глаза, как недостижимая самка, и они злились, но очень хотели жить» поэтому в мою сторону голову не поворачивали, стоя с презрительным видом. На фотографиях было всегда так. И теперь, подходя к комментаторской, я чувствовала дрожь. Лакстер сжал мою руку, посмотрел в глаза и сказал, словно прощаясь. «Я люблю тебя, моя истинная». «И я люблю тебя», — прошептала я. Лакстер поцеловал меня по-настоящему, а потом пошел вперед. Теперь он был не со мной. Головой он был внутри вызова на арену. В схватке, которая уже началась. В комментаторскую я вошла за спинами трёх оборотней из чёрных. Мне не было видно тех, кто был с другой стороны. Но запах злобы Терна я почувствовала сразу. «Ха, Лакстер, конечно же ты. Кого ещё могли послать на верную смерть?» «Гордона я хорошо потрепал. Он ко мне больше не сунется. Калекам тут не место!» Начал без приветствия Терн. Его слова сочились ядом. Было понятно, что окружающих он презирает. «Отец мёртв!» Без единой эмоции в голосе ответил Лакстер. Вот это новости! Порадовал так порадовал!» Воскликнул Терн. «Достаточно!» «Прекратите неуважительное отношение к противоположной стороне. Иначе я наложу на вас ограничения и откажусь быть вашим арбитром. Следующего вы будете ждать до конца официально возможного рассмотрения, то есть месяц». «Что вы, господин арбитр, я со всем уважением. К мертвым особенно». Терн это сказал с таким подтекстом, что было понятно. Лакстера он не уважает. Это было оскорбительно, но арбитр решил выпустить противников на арену. «Суть претензий серых? Вендетта за гибель моей пары. Ответ черных? Лирика жива», — ответил Лакстер. Спины моих защитников сдвинулись в сторону, и я столкнулась взглядом с бывшим мужем. Мне показалось, что в этот момент в лобовую столкнулись два автомобиля. Даже скрежет покорёженного металла можно было услышать. Терн зашипел, прищурился и оскалился. Я видела, что новость о моём спасении его задела за живое. Я испытала радость. Он причинял мне боль всегда сам и с удовольствием. Сегодня я ответила тем же. Значит, вендетты за кражу жены, рявкнул Терн. «Но, как я вижу, лирика находится здесь без принуждения», — ответил арбитр. «Какая разница? Пусть вернут мою пару, и мы будем сражаться за нанесённое мне, как Альфистаи, оскорбление», — не унимался Терн. «Что ответит сторона чёрных?» Голос арбитра звучал раздражённо. «Лирика больше не пара Терна из серых». Лакстер намеренно не упомянул ранг моего бывшего мужа. «Мы заключили истинный союз. Теперь она моя». Терн взревел. Лакстер загородил меня спиной. Сопровождающие придвинулись ближе. Но из-за их фигурами я чувствовала, как беснуется бывшей. «Значит, нет повода объявлять вендетту. Истинный союз перекрывает все другие клятвы». «Освобождает от них!» Арбитр собирался закончить спор, но Терн, внутри которого бушевала злоба, не собирался сдаваться. «Тогда я требую вендетты за нарушение гражданского брака Альфы!» Прорычал бывший. «Терн, это же формальность! У них истинный союз! Против него ничего сделать невозможное!» Попытался воззвать к разуму арбитр. «Но она есть в законе!» «Вендетта за вступление в отношения с официальной женой Альфы!» Тернер осмеялся таким жутким сумасшедшим смехом, что я испугалась. «Вы правы, но вы не имеете права отказать в законном требовании Альфы, единственного в этом комнате!» В комментаторской повисла неприятная тишина. Ни Лакстер, ни Арбитр не были Альфами. «Черные? Ваш ответ?» Стараясь быть бесстрастным, спросил рассматривающий спор куратор. Я надеялась, что Лакстер найдет повод не участвовать в схватке, откажется от боя или хотя бы перенесет его. Но он качнулся вперед, ответив, «Принимаем». Я задрожала всем телом. Терн сильнее, мускулисте и старше Лакстера. Если бы они участвовали в борьбе, были бы в разных весовых категориях. Мне хотелось, чтобы бой не состоялся, был перенесен или отменен. Но арбитр стукнул молотком, бесстрастно произнеся. «Удовлетворяем. Приглашаю на арену». Я всхлипнула. Терн снова засмеялся, а Лакстер, поцеловав меня в губы, прошептал. «Я помню каждое обещание, данное тебе. Люблю тебя». «Люблю». Эхом откликнулась я. Прозвучал гонг, и противники вышли на арену.